В внезапном порыве злости Квангель сказал «Уберите все это! Не нужен мне ваш палаческий завтрак!» «Ладно, мне дважды повторять не надо», — отозвался надзиратель. «Кстати, кофе суррогатный, а вместо масла маргарин». Квангель снова остался один. Убрал постель, снял постельное белье, сложил возле двери, откинул на нарок стене, потом стал умываться. И еще не закончил, когда в камеру явился новый посетитель —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 Вы со мной по-хорошему, я с вами тоже. Я своим ребятам всегда говорю, «Парни, ежели кто прикинется безумным, начнет метаться, кричать и выть, вы действуйте так же. Хватайте его за что ни попади хоть за яйца. Но с разумными людьми, вроде тебя, я обращаюсь аккуратно». Пока он этак рассуждал, машинка сновала туда-сюда, по голове к Квангеля. Все его волосы кучкой легли на пол камеры».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 «Замети вот сюда, на газетку, потом сверни ее и положи возле двери. Это маленький преработок, понимаешь?» «А что ты сделаешь с моими волосами?» — полюбопытствовал Квангель. «Продам на парики?» «На них постоянно есть спрос. Для актеров и не только. Ладно, спасибо. Хайль Гитлер». «Они тоже ушли, бодрые ребята, можно сказать, мастера своего дела, для забоя свиней, и то столько спокойствия не требуется». И все же Квангель решил, что этих грубых, бессердечных парней терпеть легче, чем давешнего пастора. Палачу он даже без колебаний пожал руку. Едва Квангель успел выполнить просьбу палача насчет уборки в камере, как дверь снова открылась, в сопровождении нескольких человек в мундирах,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 Квангель быстро глянул налево и направо, от его напряженного внимания ничто не укрылось. Он видел в окнах тюрьмы множество бледных лиц, товарищей, тоже приговоренных к смерти, но пока живых. Навстречу процессии с громким лаем метнулась овчарка, караульный свистом отозвал ее, она рыча вернулась на место. Щебень хрустел под множеством ног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 Новая дверь, и они очутились в помещении, освещенном так ярко, что Квангель сперва вообще ничего не увидел. Конвоиры внезапно рванули его вперед мимо коленопреклоненного священника. Палач с подручными подошел к нему, протянул руку. «Ну, не серчай», — сказал он. «Да что ты, с какой стати?» — ответил Квангель, машинально пожимая ему руку. Пока палач снимал с него куртку и срезал воротник рубашки,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 Вены на руках покойника все вздувались, потом все обмякло. Слышалось только, как течет кровь, глухо шурша, журча стекает вниз. Через три минуты после падения лезвия бледный врач слегка дрожащим голосом констатировал смерть казненного. Труп убрали. Отто Квангеля более не существовало.